Глава четырнадцатая. Волшебство Эвксины. Когда впереди уже замелькали беленькие домики предместий Эвксины, царёв остановил коня. «Прррр! Шеф, нужна ваша помощь!» «Что там, Ваня?» «Маскировка», — многозначительно сказал он. «Всё-таки в Эвксине я не так давно останавливался. Участвовал во всяких мероприятиях, кто-то мог и запомнить». «Есть предложение?» «Так точно. Спешиваемся». Мы привязали жеребцов к ветвям раскидистые ченары, и царёв с стаинственным видом извлёк из сирельных сумок почти такой же, как у меня, горский наряд. Архалук отличного качества был любимого Иваном серого цвета, едва отличаясь оттенком от бешмета. К одежде присоединился бритвенный набор и ножницы. Волосы под ноль, а усы оставить. Усы. Однако, присмотревшись к трушной на лице юноши щитине, которая почти превратилась в бородку, я мысленно представил Ивана гладко выбритым и с усами, и одобрительно кивнул. «Вполне себе корнет горской дивизии. Голубоглазых и рыжеватых на кафе, дай бог, не половина. И вообще, этнографы мы, в конце концов? Или на Моцион вышли? Во фраках нам, что ли, рассекать? Нужно же как-то вызывать доверие у местного населения». Взбивая пену по мазкам, я уточнил. «Легенда прежняя. Иван Царёв, ассистент? А почему нет?» Я как-то уже привык. Брей ему голову и лицо опасной бритвой, я насвистывал притарианский марш, пытаясь не думать о последствиях. Будь я случайно зарежу помазанника Божьего. Шеф, слети. Он с удовольствием умылся водой из фляги и обескураженно покрутил головой. Адиколон? Адиколон? Минуточку, Ваня, глаза закрой только. Нас снабдили ещё и флешкой с крепчайшей виноградной чачей. и я набрал в рот пару глотков огненной воды, пытаясь не закашляться от её чудовищной крепости, и выдул изо рта алкоголь ему прямо на венциносную башку, на манер пульверизатора. «Ай!» Царёв аж подпрыгнул от неожиданности и забегал вокруг дерева, задевая ошарашенных таким его поведением коней. «Шеф, это ведь не одеколон! Что это за зелье? О, господи, печёт-то как!» «Кавский виноградный, с запахом настоящего джигита!» усмехнулся я, хотя на самом деле мне было не до смеха. Львиную долю этого жидкого динамита я всё-таки проглотил. Не выплёвывать же такую роскошь. Сверкающая императорская лысина производила самое благоприятное впечатление. Форма черепа у него была совершенная. Царьёв стал выглядеть более хищно, агрессивно. Нашему под лицу, всё к лицу, не удержался и прокомментировал я: Может быть, если бы не Чача, я и не ляпнул бы ничего подобного, но сейчас веселился в волю. Вы думаете?» Он достал маленькое зеркальце и присмотрелся, проведя ладонью по загорелой коже головы. Благо, короткая стрижка оставляла ее вполне открытой солнцу, а то конфуз бы вышел. Почти коричневое обветренное лицо и белоснежная макушка. «Знаете, шеф, в этом что-то есть. Это не я, конечно, и прекрасно». Но по крайней мере, теперь появилась уверенность в том, что облысение меня не страшит. Как состарюсь, позову вас, обрить мне голову к чёртовой матери и буду наводить ужас на окружающих. Настоящий басмач. Нет, поднял я лицо вверх я. Басмачи носят бороду без усов, а не усы без бороды. Кнолыше надо. Да. Лысина вполне в их национальных традициях. Вксинов встретила нас запахом кофе, цветущих магнолий, свежей выпечки и жареного мяса. Южное солнце щедро заливало жаркими лучами белые оштукатуренные дома, в озонах с яркими цветами на окнах, витрины магазинов, уютные столики и навесы кофеен. Оригинальные вывески ремесленных мастерских. Мой родной город явно оправился от военного лихолетья. И с того момента, как я сбежал отсюда на край света, заметно похорошел. Развалины и обломки убрали, буйную зелень выстригли и вырубили. Дороги покрыли свежим новомодным асфальтом или традиционной брусчаткой и булыжником. На месте разрушенных строений с умопомрачительной скоростью возводились новые гостиницы и пасионаты. Места для застройки в курортном городе стоили дорого. Мне очень нравится Евкина, проговорил царю, в которой поистине аристократическим видом правил конём, приглаживая усы под взглядами хорошеньких горожан. Это город, который имеет свой характер. Я поднял взгляд на холм, где высились мощные бастионы старой крепости, а над башнями её реили имперские флаги. Средневековая цитадель времён независимого Эвксинского царства, неоднократно перестроенная, всё ещё служила защитником южной столицы Верой и Правдой. Характер есть, сложный, даже вздорный порой, но есть, подтвердил я. Леон, у тебя имеются какие-то планы здесь? Он покачал головой. Нет. Все мои планы теперь по ту сторону Кафра. Тогда я всенепременно, шеф, я буду вашей тенью, максимально тактичной и предупредительной тенью, прошу заметить. Сориентироваться и понять, в какую сторону нужно ехать, чтобы добраться до особняка Валевских, не составило особого труда. Ну да. Деус Куриада. Район фишиннебельных особняков не был мне хорошо знаком. Я провёл детство и юность в Пентагоне. или пяти углах, если по-простому. Мы жили в казённой университетской квартире, которую мой отец получил одновременно со званием приват-доцента. Ну да, квартира была очень даже ничего, меблированная, пятикомнатная, с камином и чёрным ходом, но по сравнению с дворцами Диаскуриады, она выглядела очень скромным жилищем. Мы ещё мальчишками бегали в элитный район, стараясь не попадаться на глаза бдительным сторожам и сердитым конюхам. Ещё перетянут поперёк спины русской. Горцево в Ксении не редкость. Тут у каждой второй семьи в горах или родня, или свояки, и у каждой первой кунаки. Потому два мужчины в традиционных архалуках никакого особенного же, а тоже не вызывали. Разве что полицейские иногда косились на нас неодобрительно. Стражи порядка вообще не любили, когда огнестрельное и холодное оружие выставляли на показ. если ты не принадлежишь к имперским вооруженным силам или правоохранительным органам. А поскольку кроме моей орденской ленточки никаких знаков принадлежности к армии у нас не было, эти взгляды были вполне себе оправданными. Хотя, пожалуй, и значительная часть имперских мужчин, а иногда и женщин, имела при себе оружие. Бульдог или Деринджер в радикюле или кармане пиджака были обычным делом. Эхо войны. Просто демонстрировать свой арсенал у имперцев было не принято. Горцы рассуждали по-другому. Показать, что вы вооружён, честно, это придаст друзьям уверенности, а врагам осмотрительности, и предотвратит множество ненужных двусмысленных ситуаций. И это тоже можно было понять. Наконец мы с Царёвым покинули кипучие и суетливые центральные районы и пересекли условную границу пригорода. Подкованные копыта булланных горских жеребцов громко звучали на тенистых, ухоженных улицах Диоскуриады. Здесь не было скученности. Не стояли трёх или пятиэтажные многоквартирные дома, не тарахтели входившие в моду автомобили. Тут жила почтенная публика, которая любила шум только в рамках торжественных приёмов и пышных балов. Даже наш негромкий разговор привлекал внимание. Из окон мезонинов и с увитых плющом балконов время от времени на нас поссматривали местные жители. Кто-то с интересом, а кое-кто и с осуждением. особняк, скорее даже дворец Валевских, впечатлял. Белоснежное трёхэтажное здание в античном стиле с колоннадой и креатидами вдоль фасада и портиком, крыша которого служила балконом, а точнее террасы для прогулок. Дом утопал в зелени. Мандариновые и гранатовые деревья, самохи, магнолии, рододендроны и алиандры заполнили собой всё пространство от мраморной лестницы крыльца до кованой решётки ворот. Всё это буйство субтропической растительности благоухало, цвело и пело. Птичьее многоголосие складывалось в настоящую симфонию. Моё сердце забилось чаще, к лицу горело. Да что такое это, чёрт возьми? Я медленно выдохнул и улыбнулся своему возмущению. Что? Господин порутчик, не привык быть влюблённым. Пошёл трещинами панцирь, который носил годами. Теперь привыкай. Любовь это великая радость. и великая уязвимость. Я увидел её первым. Лиза сидела с книжкой в руках на качелях, установленных под раскидистой смохой. Девушка по своей неистребимой привычке поджала ноги, уютно устроившись на подушках и опираясь на резную спинку сидения. Ветер шевелил непослушную прядьку волос, которая выбилась из причёски, пытался заигрывать с подолом лёгкого василькового цвета платья. Она, почти шёпотом спросил Царёв: тоже зачарованный волшебством момента. Она, кивнув ей, не смея оторвать от неё взгляда. Красивая. В этот момент жеребец, который всё это время неторопливо перебирал ногами, громко фыркнул. Елизавета от неожиданности выронила книгу из рук, глянула в сторону источника звука, явно сразу меня не узнав, а потом ахнула, спрыгнула с качелей и, как была, босиком легко и грациозно побежала к воротам. Я слетел с жеребца в мгновение ока, чтобы спустя очень долгие секунды подхватить её на руки, чувствуя под тонкой материей её свежую кожу, стройное тело. «Ты... ты... ты почему так долго?» Она обвела мою шею руками и целовала меня в ответ. А я не мог оторваться от её тёплых губ, точёной шеи. «Ну всё, спускай меня с небес на землю!» «Нет, Лизавета, вы босиком, а потому не пущу!» «Не тяжело тебе!» Улыбнулась она. Не тяжело. Я смотрел в сияющие глаза девушки и, кажется, тонул в них. Каким же кретином нужно было быть, чтобы бежать от неё? Тут же перед моим внутренним взором замелькали лица друзей и соратников, городов и дорог, пройденных за последние годы. Нет. Всему своё время. Но сейчас, сейчас не отпускать, не упускать её. Я был не намерен. «Хозяин! Несите ружжо! Барышня с диким джигитом милуется!» — раздался заполошный голос. «Ой-ой!» — сказала Лиза. «Скорее неси меня обратно!» Иван тоже спешился, держал в поводу наших коней и улыбался из-под своих внезапных усов яркой, искренней улыбкой. «Вот человек, который совершенно точно, без всяких подтекстов, рад за меня. Как не жаль мне было отпускать невесту, но пришлось». Девушка быстро надела туфельки, при этом как бы случайно дав мне и только мне полюбоваться ладными ножками, когда легкая материя платья на секунду взметнулась. Из-под густых ресниц Лиза глянула на меня своими невозможными, синими глазами. Заметил ли? Конечно, заметил. На мраморном крыльце появился хозяин дома. Как всегда импозантный, с иголочки одетый. Ружья в руках у него не было. А вот револьвер слоновьего калибра, богато украшенный золотой насечкой, имелся. Брови господина Валевского были грозно нахмурены. На решительно сжатых челюстях играли желваки. "Петя, постой!" за ним выбежала хозяйка дома. "Постой, может, Сава что-то не так понял?" "Как бы не так?" он словал её. Валевский был настроен серьёзно. В какой-то момент он сфокусировал свой взгляд на нас с лизой. А потом присмотрелся ко мне и озадаченно сказал: "А? Ага. Так это вы?" Его супруга выглядела растерянно. Я козанул, церемонно поклонился и сказал: "Пётр Казимирович, Едвига Вяславовна, я люблю Елизавету и прибыл для того, чтобы просить у вас её руки и сердца". Лиза прижала лицо в ладонях, а её родители переглянулись и вдруг рассмеялись. Ох, господи, какие вы всё-таки ещё дети, отдышавшись, проговорил Валевский. Доча, ты приехала сюда с кольцом на пальчике. И два раза забывала прятать под подушку фотокарточку твоего жениха, улыбалась Едвига Вячеславовна. Ну, мам. Что, мам? Ты этого сколько лет ждала? 5? Больше? Как будто наше согласие что-то решает, махнул рукой Пётр Казимирович. В его глазах Где-то в глубине пряталась грусть. И тут я понял, что надо делать. Обернувшись, уверил, что Царёв уже завёл коней во двор через ворота и теперь ожидал у меня за спиной. Я протянул руку к седлу, взял простую кожаную горскую камчу и протянул её отцу Лизаветы. «Помилуй, батько! Не гневись! Бей сколько хочешь!» И склонил голову. Валевский озадаченно крутил в руках камчу. Едвига Числава внаткнула его локтем в бок. «Петя, ночь перед Рождеством!» Он как-то несмело улыбнулся. «А-а-а!» И, размахнувшись, как будто всерьёз решил отлупить меня, три раза обозначил удары по спине. «Отдай, батько! Заменяй Лизавету!» — проговорил я. Грусть из его глаз ушла. Он теперь развлекался, наслаждаясь моментом. «А черевички?» — сдерживая смех, фыркнул он. «А?» «Ну, пап, ну какие черевички?» Даже слегка тупнула ногой Лиза. «Погоди, погоди! Ваня!» Я обернулся к царёву. «Как думаешь, мы в Шамахане черевички, какие только сама царица носит, достать сможем?» Он, с трудом сохраняя серьёзное выражение лица, сверкнул глазами и кивнул. «А то! Сделаем, шеф! Этнографы мы, в конце концов, или нет?» «Ой, бросьте!» — отмахнулся Валевский. Есть у вас моё благословение, детки. Даже не сомневайтесь. В этот момент прибежал к онюх сев воздубьём в руках. Следом за ним толпа слуг вооружённых причудливо и разнообразно. В качестве орудий смертоубийства они предпочли прихватить с собой грабли, садовые ножницы, топор, табуретку, вилы, кочергу и чёрт знает, что ещё. Сейчас мой его хозяин Однако состав сцену вполне мирную, эти в высшей мере достойные люди сбавили обороты. Это как это? Это что? Знакомец какой? Всё в порядке, дорогой Савва. Тут же взяла инициативу в свои руки Едвига Вячеславовна. Благодарим тебя за преданность и бдительность, эти господа наши добрые друзья. Ну, раз друзья, расходмся, братцы, не будет драки. Махнул он рукой собравшимся. и те, гомоняя и посмеиваясь, отправились по своим делам. «Позаботься о лошадях, Савушка, и вещи наших гостей нет уж, с вещами мы сами», — решительно заявил Царёв. «Справимся». И сноровисто взялся снимать с жеребцов перемётные сумки и оружие. «А представьте-ка нам вашего спутника», — с интересом глядя на Ивана попросил Валевский. «Его лицо кажется мне знакомым». «А, да что это я?» Иван Васильевич Старёв, младший научный сотрудник Имперского географического общества, мой ассистент в этой неожиданной этнографической экспедиции. Худолец каких мало, ходячий арифмометр и большой специалист в лингвистике. Вообще его талантам несть числа, и лучшего спутника я и пожелать не мог. "Шеф", смутился Иван. "Ну что вы, право?" "Очень приятно", протянул руку Пётр Казимирович. И всё же я решительно вас где-то видел. Да, многие так говорят. После рукопожатия с хозяином дома царь у поцеловал руки сначала Едвиге Вяславовне, потом Лизавете. Есть какой-то сипанский актёр из кинематографа. Мы с ним одно лицо. Может, и актёр, задумчиво проговорил Валевский. Ну, раз с недоразумениями и церемониями покончено, прошу в дом. Вы, наверное, устали в дороге. Внутри дворец оказался таким же помпезным, как и снаружи. Яркая мозаика на полах, позолоченная лепнина и фрески на потолке и стенах, какие-то мраморные статуи, роскошные драпировки алого и золотого цветов и еще много всего, чему я и названий-то не знал. Да уж, я вроде как был в курсе, что в Олевске и не бедствовали, но чтоб настолько. Мы с Лизой немного отстали, стараясь идти рядом, и нет-нет, да и касались друг друга. Нравится? Спросила Анна. Кажется, в её тоне прозвучала тревога. Не изменили ли я к ней отношение после того, как увидел всё это монументальное великолепие? Я пожал плечами. Мне совершенно точно нравилась Анна. И если уж каких-то пару недель назад её не смущала перспектива связать свою жизнь с Хакибарутчиком без рода и племени, то почему меня должно смущать богатство её семьи? Мне очень-очень нравишься ты. Шепнул я Лизе в самое ухо. Она мило покраснела и, уверив, что старшие Валевские обернулись и смотрят на нас, одними губами прошептала: "Люблю".